Эпилог. Главное не спешить. Поспешность лишь кажется полезной, а на деле всегда несет за собой последствия, с которыми разумному человеку лучше не сталкиваться. И если уж Григорий Ефимович Распутин чему-то и научился, за немыслимо долгую даже по меркам одаренных жизнь, так это обходиться без суеты. Он умел ждать. Сначала успеха и признания, в столице понадобилось почти 10 лет, чтобы разглядеть в едва научившемся читать и писать мужики из Тобольской губернии редкий талант. Необычные способности, к услугам которых не стеснялись прибегать даже члены императорской семьи, проложили Распутину путь в Зимний дворец. Но графский титул он получил куда позже. Снова пришлось терпеливо ждать. Спесивые столичные аристократы никак не хотели признавать равным какого-то лапотника, И лишь в середине века тогдашний император решился пойти против их воли. Но куда важнее титула орденов и монаршей милости было другое. Даже прожив сотню с лишним лет, Распутин так и не избавился от того, что люди обычно называют тщеславием. И уважение ученых мужей значило для него неизмеримо больше прочих успехов. «Сильнейший конфигуратор в России». Так впервые написала столичная газета в далеком 64 году, и с тех пор этот почетный чин появлялся на их страницах чуть ли не каждую неделю. И лишь немногие теперь вспоминали, что Распутин когда-то пришел в Петербург чуть ли не босиком, закинув за плечо холщовый мешок с куском хлеба и парой из до дыр портянок. Личность сибирского старца внушала трепет, Однако он старался не злоупотреблять полученной властью, а просто пережил всех своих прошлых недругов и собирался точно так же пережить и нынешних. Без суеты, без спешки и без прочей ненужной ерунды, которая только мешает на пути длиной в уже почти две сотни лет. Раз Путин умел ждать и ждал, пока не случилось то, что даже его человека многомудрого и степенного, заставило разве что не бежать в припрыжку, забыв опираться на узловатую палку, чуть ли не такую же древнюю, как и сам ее владелец. «Ваше сиятельство!» — плечистый парень в штатском, дежуривший у лестницы, удивленно захлопал глазами. «Не ожидали, поздно ведь уже. Ваше сиятельство не положено, мне не вели...» «А ну прочь с дороги, щенок!» — рявкнул Распутин, «пока кости целы». Едва заметное движение рукой, и охранника буквально смело. Неведомая сила швырнула его в сторону, и бедняга с тихим стоном сполз по стене. А Распутин уже поднимался наверх, буквально взлетая по ступенькам. Промчался по коридору и сердито рванул на себя дверь, не потрудившись, конечно же, постучаться. Но хозяина кабинета ничуть не смутила подобная бесцеремонность. И даже грозная фигура старца, замершая на пороге, зрелище от которого половина столичных аристократов, пожалуй, тут же обделалась бы со страху, не заставила его прервать свой труд. Его сиятельство все так же неторопливо скреб ручкой по бумаге, выводя букву за буквой. «Вы знаете, что сегодня случилось?» Распутин сразу перешел к делу. Если уж вошел без приглашения, «Расшаркивание ни к чему». «Сегодня? Сегодня случилось многое. Так что потрудитесь объяснить, что именно вас так обеспокоило. Но для начала присядьте, Григорий Ефимович». Острие ручки на мгновение оторвалось от письма, указывая на кресло напротив. «Полагаю, разговор может затянуться». В кабинете царил густой полумрак. «На улице уже давно наступила ночь» и единственным источником света в помещении была настольная лампа. И ее зачем-то наклонили так, что глаза могли разглядеть лишь бумагу, две сухие худощавые руки и левый локоть. Плечи и голову хозяина кабинета скрывала темнота. И пусть Распутин уже видел его сотни раз, сейчас он почему-то никак не мог избавиться от ощущения, что вломился не к старому знакомому, а к кому-то другому. Человеку, у которого нет ни лица, ни имени, ни возраста, вообще ничего. Вы прекрасно знаете, о чем я. Распутин заставил себя подойти и опуститься в кресло. Мой сын погиб. Мы все погибли. Приношу вам свои искренние соболезнования. Темнота напротив устало вздохнула. И обещаю, жертва Григория Григорьевича не станет напрасной. «Боюсь, вы сейчас не в том положении, чтобы обещать что-либо!» Распутин не выдержал и громыхнул палкой об пол. «Все это зашло слишком далеко. Не удивлюсь, если уже к утру нас всех арестуют!» «В таком случае потрудитесь сделать так, чтобы этого не случилось!» Невозмутимо отозвался знакомый голос. «И для начала возьмите себя в руки, друг мой!» «Взять себя в руки?» – прорычал Распутин. «И это ваш совет?» «И не впадайте в уныние, Григорий Ефимович. Ведь оно, как известно, является одним из смертных грехов». Из темноты донесся едва слышный смешок. «Даже сейчас у следствия нет никаких доказательств против вас, и совет не посмеет». «А мальчишка?» Распутин сжал зубы. «Что делать с мальчишкой?» «Ничего. Всему свое время, друг мой. вы забываете. «Нет, ваше сиятельство!» – Распутин стиснул зубы. «Кажется, это вы забываете, кто теперь сидит в теле Острогорского. И что ждет всех нас, если он успеет набрать силу?» «На это уйдут годы, Григорий Ефимович, а может и десятки лет, даже с его талантами. Но пока это всего лишь курсант. В тихом голосе прорезались презрительные нотки». «Самонадеянный прытки юнец, которые едва ли стоит хоть чего-то без тех сил, которые сейчас пытаются выковать из него оружие, чтобы направить против нас. Не забывайте о тех, кому мы на самом деле противостоим, друг мой». Распутин ухмыльнулся, и Морозов, и весь Совет Имперской Безопасности были для него мальчишками. Как и сам хозяин темного кабинета, хоть тот и прожил на свете немало лет и все они унаследовали от благородных предков не только силу, богатство и власть, но и уверенность в собственном всемогуществе. Уверенность глупую и ненужную, раз Путин помнил старейших аристократов столицы еще мальцами, которые ходили пешком под стол, когда его борода уже давно начала покрываться сединой. И не раз становился свидетелем того, как многоопытные ветераны придворных интриг гибли только лишь потому, что недооценивали своих противников. Если его сиятельству угодно считать мальчишку Острогорского чем-то совершенно неважным, лишь досадной помехой на пути к великой цели, пусть так. Но сам Распутин такой ошибки не допустит. И тот, кто лишил жизни его сына, умрет. И умрет куда раньше, чем успеет вернуть хотя бы десятую часть былого величия. Это случится уже совсем скоро, но не сегодня и не завтра. В конце концов, его сиятельство прав, и все, что сейчас есть у Совета и столичной полиции, лишь намеки и домыслы, о которых даже сам Морозов пока предпочтет умолчать. «Возвращайтесь домой, Григорий Ефимович», — негромко произнес голос из темноты. «Знаю, у вас была тяжелая ночь, но все же постарайтесь отдохнуть» и восстановить силы, они нам еще понадобятся. Распутин молча кивнул. Что бы ни случилось завтра, пока время еще есть. Главное – не спешить. Россия, Санкт-Петербург, 18 января 2025 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.